Красный ковер, что когда-то был белым. Шесть лет назад. Наступил конец света, и виновата была Шалан. «Притворись, что ничего не случилось». Прошептал отец. Он вытер что-то влажное с ее щеки. Его палец сделался красным. «Я буду тебя защищать». Комната трясется. Нет. Это Шалан. Она дрожит и чувствует себя такой маленькой. Когда-то ей казалось, что одиннадцать – это почетный возраст. Но она ребенок, все еще ребенок. Она – малышка. Содрогнувшись, Шалан посмотрела на отца. Девочка не моргала, ее веки словно окаменели. Отец начал шептать, смаргивая слезы. «Ступай-ка спать в глухую пать, где тьма вокруг густая. Знакомая колыбельная." Та, которую он раньше все время ей пел. Позади него на полу вытянулись темные трупы. На красном ковре, что когда-то был белым. Среди камней, что всех страшней, сомкни глаза свои. Отец взял ее на руки, и у шалан по спине побежали мурашки. Нет, это неправильная нежность, к монстрам не прижимаются с любовью. К монстрам, которые убивают. Отнимают жизнь. Нет. Девочка не могла пошевелиться. Пусть бури грядут, но уютно тут. Ветра колыбель качают. Отец пронес шалан над телом женщины в сине-золотом платье. Тут было мало крови. Кровью истек мужчина. Мать лежала лицом вниз, и девочка не видела ее глаз. Этих ужасных глаз. Шалан почти поверила, что колыбельная станет концом кошмара. Что она проснулась посреди ночи с криком, и отец поет ей, убаюкивая. Кристаллов сияет изысканный лес. Усни, крошка моя. Они прошли мимо отцовского сейфа, вделанного в стену. Он ярко светился. Сияние лилось из щелей вокруг запертой двери. Внутри был монстр. Ты спи с песней моей, усни поскорей. Спи, крошка моя. Держа дочь на руках, отец покинул комнату с трупами и запер дверь.